Восемнадцать. Ва-банк! Курортник, блин! Или шпион из кинокомедии. В исполнении мистера Бина. Шляпа, темные очки, кремовые брюки со стрелками, белая рубашка с короткими рукавами. И коричневые сандалии. А в руках советская Россия. «Садись, Пётр Николаевич, не маяч», — говорю я. «Здесь тебе не Майами, экстравагантные миллиардеры сразу в глаза бросаются. Это там таких, как ты, по десятку на квадратный метр, а у нас ты редкая диковинка, как ни посмотри». Он делает пару шагов, крутится, как собачка, и, наконец, развернув газету, укладывает на бревно рядом со мной. Потом чинно усаживается. Смотри, хмыкоя я, портреты вождей на жопе отпечатаются, судить будут. Товарищеским судом. Брагин, брагин, брагин, качает он головой. Опустился ты, волосы торчат, небритый, грязный, неухоженный. Настоящий бич, и это только третий день, как в бегах. Ну как до жизни такое докатился-то? Хочешь, бублик, спрашиваю я. — Не надо, благодарю, — выставляет он руку, как на плакате, призывающему к трезвому образу жизни. — Зря рот бы занял. — Ну вот видишь ты какой, — вздыхает он. — Человек, между прочим, большую работу проделал, чтобы тебя найти. А ты ему рот бубликом заткнуть хочешь. — Ну, не ботинком же, — смеюсь я. Какой-то он жалкий поваренок этот, и противный, конечно, и мерзкий, вон через него сколько народу пострадало. Сколько парней моих положил сучонок. Но сейчас, когда он оказался неудел, кроме брезгливости ничего не вызывает. «Даже не спросишь, как я тебя нашел?» «Да чего спрашивать?» — пожимаю я плечами. Итак так ясно. Дружки-подельнички в конторе остались, а может, и обязанные чем. Вот и свистнули, что ваши вокруг дома кружат. Я киваю на Волгу, стоящую у треста. — Ну, не так уж и далеко от истины, — соглашается он. — Только эти-то дурни. Они бы еще надпись на машине сделали КГБ, да? На ты, значит, мудрее, чем они? — Конечно, мудрее. — смиренно признает Кухарчук. Они на виду торчат, а я с народом сливаюсь, незаметно проникаю. Приехал, дай, думаю, поброжу по округе. Глядишь, Брагин выползет из укрытия своего. Я тогда его и сцапаю. Ну, сцапал, уточняю я. И делаю глоток из бутылки. Дальше что? Чемодан хочешь с секретными досье? — С тобой, Брагин, даже не интересно, отвечает он. — Никакой интриги. — Ну, пошли, отдам. — Правда? — оживляется кухня. Правда, еще какая? Он некоторое время молчит. Нет, отвечает, помолчав. Сейчас не надо. А где он, кстати? В доме? Точно, соглашаюсь я. В доме. А как ты мимо моих коллег прошмогнешь?» Еще дорога есть, другая? Все есть, киваю я. И дорога, и другая, и чемодан, и кинжал, и яд, и петля, и плаха. Все, что хочешь, имеется. «Выбирай!» «Смеешься», — догадывается он. «А ведь мне сейчас достаточно лишь закричать, мол, спасите, помогите, грабят, убивают, понимаешь?» «Давай», — предлагаю я, откусывая бублик. «Кричи, но тогда и чемоданчику своему крикни. Прощай, чемоданчик, не поминай лихом!» — А он действительно прямо здесь, в доме? — В доме, — усмехаюсь я. — Пойдем, покажу. — Ну да. Он тоже усмехается с видом проницательного игрока. Мол, ищи дурака за четыре сольда. — У тебя там твои факельщики, вооруженные до зубов. Я чуть прищуриваюсь. — Что? — ухмыляется он. — Откуда я знаю? Ты верно подзабыл, с кем имеешь дело. «Да мы многое про тебя знаем, так что напрасно ты хвост распушаешь. Ты делаешь свои делишки, пока кому-то это выгодно. Это ведь так просто, не приходило тебе в голову?» «И кому же?» — внимательно смотрю я на него сквозь толстые стекла. «Ну, ты и вырядился, скажу тебе», — посмеивается он. «Хрен узнаешь?» «Молодец, сообразительный. Спрашиваешь, кому это выгодно?» «Ну, с кем ты работаешь, то и выгодно, смекаешь». Он многозначительно усмехается, радуется, что наводит тень на плетень. Уже под забытое и утихшее желание придушить его всплывает из душевных глубин. Прямо здесь, на глазах у изумленной публики. Должно быть, что-то такое проскальзывает в моем взгляде, потому что кухарь сразу отводит глаза и меняет тему. — Ты, говорят, самому председателю насолил, верно? Короче, Петр Николаевич, говори, чего тебе надо. Говори, а то ведь рискуешь больше меня не увидеть. Скорее всего, я вряд ли здесь снова покажусь. — Тогда лучше уж сдать, — кивает он с улыбочкой, — хотя бы моральное удовлетворение получу. В конце улицы появляется автобус. Я смотрю на часы. Времени впритык нужно ехать. Часики-то, работают, я вижу, усмехается поваренок. Мне ехать надо, говорю я, вставая с бревен. Всего хорошего. Погоди, погоди, так не пойдет. Пойдет еще, как пойдет. Сдашь меня чекистом, не получишь чемодан. Не получишь чемодан, и факел не получишь. Не даст тебе твой хозяин вотчину за такую дрянную службу? Не так. Хитро усмехается он, и даже большие солнечные очки не могут скрыть его внешнее сходство с Хариком. — Не получу чемодан, ты не получишь мальчика Андрейку Терентьева. — А факел? Что факел? Ему и так недолго осталось. Не развалю я, так кто-нибудь другой развалит. Чего волноваться? — Твою дивизию, твою долбанную дивизию. Но ты ему дела, кухарь. Ляс, чихая останавливается и с шипением открывает двери. Из него почти никто не выходит, а вот в него войти желают многие. Собственно, все, кто накопился на остановке. «Где твоя машина?» — спрашиваю «Неподалеку», — пожимает он плечами. «Поехали, поговорим по дороге». «Ну хорошо», — усмехается он. «Вон, голубая тройка, видишь, у треста. Пошли, если хочешь». Он показывает туда, где рядом с чекистской волжанкой скромно стоит лазурный жигуль. Сука. Ну ладно, пошли, — говорю я. Ты у меня не уйдешь, тварь. Шутка, — мелко хохочет он. Это не моя. Нет, ты со мной сейчас не поедешь. Завтра позвонишь мне в 12 часов и придешь, куда я скажу и когда я скажу. Один. Ты понял, я тебе отдам парнишку, а ты мне чемодан. Простой обмен. Если не усложнять, он называет номер. Харек. Не сдержавшись, хватая его за шкерняк. Не волнуйся, все с пацаном нормально. Пока. Он в безопасности, а вот дальнейшее будет от тебя зависеть. Я молча разжимаю пальцами, разворачиваюсь и подбегаю к автобусу. Народу набралось прилично, и почти все уже забились внутрь. Толкучка, конечно, не как в токийском метро, но и такой хватит, чтобы сдернуть ненароком с меня парик. Кое-как пролезаю внутрь, придерживая драгоценную бейсболку. Дверь закрывается, и мы отъезжаем. Харёк провожает меня, как солдатская жена на перроне, только что платочком не машет. Вот же гаденыш! Надо было давно его мочкануть и не мучиться. Гуманизм себя изжил, кажется. По крайней мере, по отношению к нему. «В давке и жаре я проезжаю две остановки и выскакиваю наружу. Фух. Поправляю кепку и двигаю к телефонной будке». «Егор», — встревоженно говорит Платоныч, — «здорово, дядя Юра. Ты как?» «Нормально. Случился небольшой факап, так что вот действую по аварийному протоколу. Расскажу при встрече. Что у тебя? Наталья с Андреем уехали?» «По нашему первоначальному плану Наташка должна была через пару дней лететь в Геленджик, готовиться к свадьбе». Две недели без содержания для нее выбивал Платоныч, но поскольку включился экстренно пожарный план, предусматривающий ее немедленную эвакуацию, с последующей усиленной охраной ей пришлось улететь раньше. Причем находиться она будет не у отца, а на базе у Игоря. «Наталью отправила, а Андрея нет» отвечает Платоныч с беспокойством в голосе. «Блин, не блефовал козел этот. Рассказывай». «Да пропал он куда-то. Ночевать не явился. Такого раньше не было никогда. Не позвонил и не предупредил. Но у него тут девочка появилась. Он с ней целыми днями пропадал. Думаю, может, с ней связано. Не с ней, — я. это кухарчук. Не понял». «Боюсь, ты понял. Он его похитил». «Что нужно делать?» — голос становится жестким и максимально собранным. «Я уже делаю», — отвечаю я. «Не беспокойся, все будет хорошо. Я отдам ему то, что он хочет. Но придется пару дней подождать. Стрини все в порядке. И будет все в полном порядке. Нет такой вещи, ради которой я буду рисковать Андреем. Ты меня понял?» «Да», — выдыхает он. «Понял. Не беспокойся, насколько это возможно. Я все сделаю. Все будет хорошо». Позвони прямо сейчас Игорьку, пожалуйста. Ты знаешь куда? Да, знаю. Пусть передаст Наталье, что у меня все нормально, и я приеду, как и намечено, к свадьбе строго по плану. Пусть находится на базе до моей команды. Понял. Про Андрюху ничего никому не говори. Завтра с тобой встретимся лично. Я скажу, где и когда. Сейчас переговорим с тобой, и я решу. Завтра его могут и пасти, если засекли сегодняшние странные дозвоны из одного, двух и трех звонков. Значит, второй раз к нотариусу ехать не стоит. Доверенность сегодня будет оформлена по всем правилам и без каких бы то ни было нарушений. Так что придраться будет не к чему, но два дня подряд это делать нельзя. Разговаривая, я посматриваю по сторонам, но здесь все тихо, никаких подозрительных личностей. Или подозрительных автомобилей. Все спокойно. Тихо и спокойно. Позвони также Скачкову, продолжаю я. Тоже прямо сейчас и встретись с ним лично. Скажи, что я в Тюмени. И передай, что я велел проводить скрытную эвакуацию базы. Только пусть не звонит с домашнего или рабочего номера. Его сейчас слушают, сто процентов, так же, как и тебя. Дом в Дьякова, по сути, является командным пунктом для альтернативного крыла факела. Там есть Алтай, автомобильный телефон. А еще мы сделали подключение к телефону соседа. Пользуемся телефоном мы не часто, а соседу платим достаточно, чтобы вызывать лишь положительные эмоции. Парни замастырили блокиратор, так что телефон в КП есть, но о нем никто не знает. Дом записан на паспорт Бича, телефон не зарегистрирован, все чисто. То есть было чисто, как я думал. Теперь нужно будет подыскивать новое место. Оружие и сокровищницу я растащил по гаражам, купленным в разных не очень людных и привлекательных местах на имена разных же людей. Все они оборудованы так, что проникнуть туда почти невозможно. Но даже если какая-то из будет рассекречена, это не приведет к утрате всего сразу. Дом в Дьяково используется только как перевалочная база для распределения по точкам и то, теперь только в том случае, если нельзя использовать базу, где дислоцирован факел. Бойцы знают только некоторые из точек. И, как я вижу, такие предосторожности далеко не лишние, учитывая, что контора прознала об этом доме. «Хорошо», — отвечает Большак. «Еще просьба». Заскочи сегодня в казино и скажи, пожалуйста, Цвету и Ферику, что их сейчас тоже могут пасти. Пусть на всякий случай по телефону не обсуждают ничего криминального. Смешно. Лады. Так, сейчас прервемся, я тебе перезвоню через несколько минут. Никуда не уходи. Я жму на рычаг и тут же набираю номер Гурко. Здравствуйте, Марк Борисович, это Брагин. Ну надо же, сам Брагин, усмехается он. Ну привет. — Что скажешь? Я слышал, тебя все очень хотят видеть. — А я вот хочу видеть только вас, — отвечаю я с усмешкой. — Ну и чем я это заслужил? — Своим могуществом, — говорю я. Так, — Так-так, звонишь только, когда тебе что-то нужно, да? — Это нам всем нужно, но мне особенно, вы правы. Мне нужно завтра прямо с самого утра поговорить с Условом. А мост хрустальный тебе за ночь не построить? — интересуется он. «Нет, мост не надо, спасибо. Суслова только». «Ничего не выйдет. Завтра заседание Политбюро ему не до тебя будет». «Завтра? Политбюро, так это же просто прекрасно». «Серьезно? Рад, что ты рад. Но тогда тем более перед самым Политбюро. Это настолько важно, что вы даже не представляете. Я буду вашим должником на всю жизнь. А сейчас ты еще не на всю, что ли?» «Марк Борисович, я не шучу. Совершенно не шучу. Серьезный какой. Мне нужно буквально десять минут. Записаться на прием не получится. Единственное, что можно сделать, это буквально ловить его на ходу. Но зачем это мне, Бракин? За это и схлопотать можно. Зато я дам вам шанс утереть нос Капитонову и показать, что все будет именно так, как хотите вы, а не кто-то еще». «На это мне точно плевать, Егор», — отвечает он после секундной заминки, и я понимаю, что ему не плевать. «Ладно, приезжай ко мне часов в десять, я пропуск сделаю». «И на большака Юрия Платоновича, пожалуйста». «Так это ему надо к Суслову?» — недовольно спрашивает Гурко. «Нет-нет, что вы, разве я стал бы вас обмануть?» «К Суслову надо мне, ему надо встретиться со мной. Обязательно в ЦК?» «Единственное, по-настоящему безопасное место на всей планете», — говорю «Прям не ЦК, а дом свиданий какой-то», — бросает он. «Прошу заметить, это вы сказали», — смеюсь я. Закончив с Гурко, я перезваниваю Платоночу и договариваюсь на завтра. Подходит автобус, и я, бросив трубку, устремляюсь на штурм. «В Дьяково не возвращаюсь». «У меня есть арендованная однушка в Измайлово. Вот туда я и еду. Такой весь из себя простой парень с плохим зрением». С вечера я звоню ветерану такси Сергею Сергеевичу и ангажирую на завтра. «Это ты удачно мне дозвонился, Егор», — смеется он. «Я ведь буквально на день с дачи приехал. Завтра хотел возвращаться». Но ради такого дела с удовольствием задержусь, насколько потребуется. Утром весь при параде в навехоньком костюме и туфлях, хранившихся в квартире. Я спускаюсь и выхожу из подъезда. Чекистов нет, поварят тоже нет, есть лишь Сергей Сергеевич. Он получает гонорар на целый день и везет меня на Старую площадь. Платоныч уже здесь. Мы обнимаемся. Он с надеждой смотрит на меня, но пока новостей нет. Кухарю в 12 часов будем звонить, объясняю. Я. А сейчас мне нужно кое-что решить очень и очень важное. Мы поднимаемся к Гурко. Платоныч остается в приемной, а меня ведут к Суслову. Он уже ушел на заседание, сообщает секретарь. Твою дивизию. Спокойно, отрезает Гурко. Пошли. Мы идем к залу заседаний. У них еще через час начало. Чего он так рано уперся? Качает он головой, когда мы подходим. «Товарищи, товарищи, вы что?» — окликает на строгая дама. «Вам туда нельзя!» «Мы на минутку!» — уверенно отвечает Гурко, не глядя на нее и проходя мимо охранников. «Документы товарищу Суслову несем. До заседания еще час почти. Уйдем, не переживайте. И не нужно переигрывать вот с этим формалистским подходом. Дама не находится, что ответить, и мы проходим в зал. «Михаил Андреевич, доброе утро!» — жизнерадостно восклицает Гурко. Тот сидит за огромным столом один-одинёшенник. Если не считать нескольких референтов и секретарей, раскладывающих бумаги и обслуги, расставляющей стаканы и минералку. «Я вот вам Брагина привел, продолжает Гурко. «Только на одну минуту. У него что-то особенно важное». Суслов смотрит в стол перед собой и никак не реагирует. «Я за дверью подожду». Гурко мог не показываться на глаза Суслову, чтобы не получить по башке за то, что притащил меня. Но он, как матерый аппаратчик, на уровне вибраций вселенной почувствовал свою выгоду от причастности ко мне и моему делу. «Не знаю, не знаю, Марк Борисович. Вы-то и поосторожнее могли бы быть. Это я. Пан или пропал, пру в абанк. «Здравствуйте, Михаил Андреевич», говорю я негромко. «Простите за такой напор, но ситуация не позволяет поступить иначе». «Некий гражданин Кухарчук похитил моего несовершеннолетнего родственника, поэтому...» «Обращайтесь в МВД», — резко бросает Суслов и поворачивает голову. «Я стою рядом, чтобы увидеть меня, ему приходится как следует изогнуть шею». «Да я к вам не за этим, у меня предложение. Очень хорошее». «Мне не нужно никаких предложений», — сурово заявляет он. «Покиньте зал заседаний, пока я чемодан». Коротко произношу я, и он замолкает. Снова тянет шею, как гигантская сейшельская черепаха. «Я вам его отдам», — продолжаю. «Вашему человеку, и уйду из ЦК -СМ». Повисает пауза, слышно только, как звякают стаканы в поддонах и стукают бутылки боржоми, опускаясь на полировку огромного стола. Пастухов уходит, он уже согласен, продолжая. На его место идет Мишин, Новицкая на место Мишина и продолжает курировать факел. Других предложений нет. Суслов медленно отодвигает стул и поднимается, вставая прямо напротив. Он оказывается на полголовы выше меня. Смотрит в свои смешные очки в массивной оправе в форме бабочки и внимательно изучает мою рожу. Как людоед, выбирающий себе обед. Гигантская, прямоходящая черепаха. Рептилоид тоже. Они почти все здесь. Ишь, захватили власть на Руси. Сзади доносятся звуки пребывающих участников совещания. Я стою спиной к двери и никого не вижу. Согласен. Наконец тихо цедит Суслов и добавляет уже значительно громче. Константин Устинович, можно вас на минуточку? «Твою дивизию этот может всю малину изгадить», — подходит Черненко. Взглянув на меня, делает морду тяпкой. «Как вы относитесь, если вместо пастухова комсомол к новым свершениям у нас товарищ Мишин поведет?» «А вы, товарищ Брагин, куда уходить собираетесь? Да мне в армию скоро, нужно воинский долг отдать. Попрошусь на передовую, если доктора разрешат». «Похвально!» — кивает с недовольной физиономией Черненко. «Давно пора. На Мишина я знаю. Кандидатура подходящая». «Еще бы! С тобой ее уже прорабатывали». «А где у нас Капитонов?» «Капитонов не проблема, он сделает, как ему скажут». «Не подошел еще». Озирается Черненко и вдруг становится напряженным. «Немного, совсем чуть-чуть». Я оборачиваюсь и встречаюсь с немигающим, практически змеиным взглядом Андропова. Твою дивизию, как его интересует моя персона. Прямо одержимость. Я едва сдерживаю улыбку. — Ну ладно, чуть позже с ним согласуем, — говорит Суслов. — Большое спасибо, что выслушали, Михаил Андреевич. Он ничего не отвечает и лишь кивает в ответ. «До свидания. Прощай все. Константин Устинович. Всех благ. Я поворачиваюсь и двигаю на выход. Взвейтесь кострами синей ночи. Мы — пионеры, дети рабочих. Едва сдерживаюсь, чтобы не пуститься в припрыжку. «Здравствуйте, Юрий Владимирович». «Брагин», — холодно произносит Андропов. «Дождись меня». После полетбюро я с тобой поговорю. Я только в ЦК Комсомола смотаюсь, киваю я. Можно?